Глава 21. Вечер, лес, вода. Дела, на которые я ссылался, представляли собой ни много ни мало о изучении теоретических материалов, предоставленных Троекуровым. Он просто и незатейливо сказал, что дома меня будет дожидаться планшет, данные на котором я должен изучить за вечер. Справлюсь, мои способности к обучению подтвердятся. Нет. Значит, нет. В общем-то, это был в достаточной мере разумный, преследующий сразу несколько целей шаг. Вероятность того, что я откуда-то знаю предоставленный материал, минимальна. Объем достаточно велик. Польза для меня предельно высока. Сейчас я лежа в постели с легким учебным планшетом, снабженным своеобразным утолщением с правой части для удобства хвата прислушивался к странной пульсации на периферии сознания и проверял систему устройства на прочность, просматривая что-то около 12 страниц в секунду. Планшет справлялся, но периодически подтопливал, незаметно в рамках обычного пользователя, но весьма ощутимо для ускоряющего сознания меня. Это раздражало, но не мешало в полной мере этого слова. Я просто получал чуть больше времени на размышления, что, возможно, было только в плюс. Очень уж специфичные и новые для меня знания посчитал необходимыми Троекуров. А представлены на планшете были основы применения уникальной экипировки нашего государства, включая броню, высокотехнологичные устройства, системы связи, оружие и прочее-прочее. Текст, изображение и видеозаписи. Последние мне не нравились, так как их нельзя было ускорить в достаточной мере, максимум вдвое. Но смотреть приходилось все, потому что не везде составителям этих инструкций удавалось словами передать все то, что было нужно знать подготовленному гвардейцу. А руководства предназначались именно для солдат-специалистов особого значения и положения, Благодаря чему я еще сильнее уверился в том, на какую роль меня готовит посадить комитет. В общем-то, я и ожидал чего-то такого, и даже более того хотел стать агентом-универсалом с расчетом на определенного рода свободу действий. Ведь иные варианты, какими бы они ни были, даже теоретически меня не устраивали. Под удар вставала моя свобода, ибо куда ни ткни, а полевой агент в любой форме – существо подневольное. А свободу я терять не хотел, намереваясь раздуться до такого калибра, что меня станет нерационально отправлять делать не особо важную рутинную работу. Зато особые поручения или демонстративные игры мышцы в рамках охватившей мир холодной войны» меня теоретически вполне устраивали. Теоретически, потому что я мало что понимал в том, чем мне на самом деле придется заниматься в дальнейшем. Уникальные обстоятельства и силы накладывали свой отпечаток, ставя крест на детальном и долгосрочном планировании. Мне даже не на кого было посмотреть, чтобы понять, насколько большие уступки можно ожидать от работодателя. Конечно, на слуху все еще оставались псионы, поп-звезды, но сравнивать себя с ними глупо, пожалуй. Ведь та же Хельга в стране очень популярна, ее знают, ею восхищаются, но на деле сама по себе она пока ничего не стоит. Талантливый, перспективный, но всего лишь студент, коммуницирующий с общественностью, и поддерживающий светлый и незапятнанный образ псионов, из которых государство по возможности кует орудия войны. Она достигла больших высот третьего ранга в своем возрасте, по сути, максимума возможного для обучающегося «но». Всегда было «но». И заключалось оно в том, что между тройкой и четверкой лежала пропасть. Я это понял из многочисленных оговорок окружающих, учебников и теоретических материалов, здесь и сейчас мною штудируемых. Псион четвертого ранга боевого направления в плане своей позиции на вертикале табели о рангах стоял вровень с полковником регулярной имперской армии. Нехухры-мухры, да? Пятый же ранг братался с генералами. А о шестом, пиковом, можно было и не заикаться. Да, и такие уникумы в Российской империи существовали в шести экземплярах и были как бы не основными подпорками, удерживающими колоссальное государство от падения. И не подумайте тут, что империя — это колосс с глиняными ногами, просто столь большое государство, испокон веков содрогалась под ударами внешнего врага, а с появлением огромных сил, заключенных в отдельных людях, ситуация лишь усугубилась. Достигла, можно сказать, апогея, ибо теперь один-единственный псион мог стереть с лица земли целый город, а сильный вообще мегаполис. При этом обычные люди лоб в лоб противостоять такой мощи не могли и были вынуждены уступить место новым лидерам мировой арены. Могущество стран начало измеряться в количестве и качестве обученных псионов, а исходящая от них угроза – элиты, каковой относились все профессионалы пятого и шестого рангов. Но оставили ли обычные люди попытки вернуть себе главенство? Вовсе нет. За прошедшие с момента появления первого псиона 50 лет человечество упорно создавало все более и более страшное оружие. В этой гонке со смертью, проявляя невероятные чудеса изобретательности, не раз и не два мир чудом избегал уничтожения, пресекая попытки радикальных организаций и правительств доказать всему миру, что опасаться стоит не только псионов. Да, сверхлюди могли превратить в туфту любую ракету или бомбу, но для этого им нужно было ее заметить, добраться до нее и провести все необходимые манипуляции. Радикалы же делали все для того, чтобы тезис «Псионы защитят» потеряли свой вес. Демонстративный подрыв бомб в жилых районах густонаселенных городов, морское и не только пиратство – красочное устранение высокопоставленных и известных лиц – все это было, есть и будет даже несмотря на то, что пресловутые радикальные правительства канули в лету еще двадцать лет назад, после того, как обеспокоенные происходящим государства смогли договориться и нанести совместные удары по источникам угрозы. Под таким предлогом и началась война, закончившаяся 18 лет назад, когда мне было 2 года. И что самое забавное, я об этом временном отрезке мало что знал, так как в силу молодости старался избегать всех неприятных лично мне тем. А войну я не любил, презирая насилие в любой его форме. И отлично... По строевой подготовке этому не противоречило. Это был долг перед страной, которую я когда-то искренне называл родиной с большой буквы. И нет, я Российскую империю презирать не начал, да и не собираюсь, в общем-то. Просто я постарел и перестал идеализировать все подряд, начав замечать грязь там, где раньше мне мерещились блестки и единороги, как какающие радугой. Одна только ситуация с Ксенией, чего стоит и где, в учебном заведении, которое считается лучшим на материке. В общем и целом, я, мучаясь во время просмотра едва ускоряемых видеозаписей, мог додуматься до чего-то не слишком хорошего. Но меня самым наглым образом отвлекли. Телефон сначала завибрировал, а после разразился трелью стандартного рингтона чем-то напоминающим мелодию гимна. Я отложил планшет в сторону, поднялся с кровати, дотянулся до телефона, ответил и... — Артур? — голос Ксении одновременно и едва заметно подрагивал и оставался спокойным. Странная, новая для меня и оттого интересная комбинация. — У тебя все в порядке? — Вполне. Что-то случилось. Я неспешно подошел к большому окну, Распахнув то и выглянув на улицу, пульсация на периферии сознания неожиданно усилилась, и я сосредоточился, обратившись к своему восприятию. На территории студгородка повысился фон пси возможно, скорое образование прорыва, так что на территорию Академии должны вот-вот ввести спецвойска. Лучше сиди дома и не высовывайся, хорошо? Спасибо за беспокойство, конечно. «Но все должно быть наоборот», — я хмыкнул. «В принципе, по воздуху мне до дома девушки лететь меньше пяти минут. Не то чтобы я был могучим воителем, но уж с тварюшками, умирающими от пуль солдат, справлюсь. Заодно можно будет удостовериться, что у меня нет никаких фобий касательно существ, само существование которых уже задавало определенные вопросы». Но все это будет актуально только в том случае, если фонд ПСИ не повысился в холостую, как оно нередко бывает. На территории академии часто повышается концентрация ПСИ? Часто, но естественным путем, без участия человека и с перспективой образования прорыва. Я практически ощущал, как Сеня покачала головой и понял, что мне сильно недостает возможности уловить ее эмоции. Наверное, можно даже сравнить с живым разговором и обменом текстовыми сообщениями. Два абсолютно разных уровня коммуникации. Это скорее редкость. Правда, на территории академии такое случается систематически, если ты это имел в виду. Какой-либо статистикой по прорывам я не располагал, так что сразу заинтересовался тем, взаимосвязана ли частота пси-проявлений в области с частотой, собственно, образования прорывов. И теперь получил ответ, который меня не то чтобы сильно обрадовал. Ведь тогда выходит, что купол над бывшей хамовной слободой защищал не только обычных людей от псионов, но и город, от того, что тут могло вылезти из-за на постоянной основе повышенного фона пси. «Именно это. Будь готова к тому, что минут так через пять я приду к тебе». «Я и сама смогу отбиться от порождений той стороны, Артур», — с тихим смешком заметила девушка. «И того же нельзя сказать о прислуге, которая работает и ночует в твоем доме. Случись что, и их просто некому будет защитить?» Я мигом посмурнел, невольно обратив еще больше внимания на продолжающую нарастать пульсацию. Теперь я уже мог определить ее направление, а также то, что меня нестерпимо туда влекло. Словно кто-то подталкивал в спину и тянул за плечи, но в силу нематериальности доносил до меня лишь эхо своих действий. Интересная, конечно, интерпретация вывертов сознания, но мне ли привыкать? Я так-то, в общем, в какой-то мере сумасшедший, так что к этому внутреннему советнику могу и прислушаться. Пообещаешь никуда не высовываться? Только если ты пообещаешь не срываться с места, чтобы меня защитить. Встречное контрпредложение девушки меня всецело устроило, так что ответил я незамедлительно. — Обещаю. Но чуть что звони, я прибуду так быстро, как только смогу. Я накинул на плечи ветровку, отлевитировал в руки чистые кроссовки, надел их и с ногами забрался на подоконник. В лицо ударило дуновение теплого летнего вечера, принесшего приятный, пусть и исчезающий тонкий аромат хвойного леса. Мыслями я уже всецело был где-то там. Так что разговор не продолжился, и девушка после финального обмена любезностями положила трубку. Я же сунул телефон в карман, застегнул молнию и спокойно полетел по своим делам, чутко прислушиваясь к собственному восприятию. Пульсация уже не казалась такой размеренной. По мере приближения к ее источнику я начал улавливать куда больше деталей. А еще я последовав требованию погрустневшей рациональной части моего сознания, опустился на землю, перейдя на иной, совершенно новый способ передвижения — скольжение среди деревьев и троп точно на коньках. Пискнул телефон, и я, вытащив его, обнаружил сообщение, призывающее всех укрыться в домах и следовать стандартным для этой ситуации инструкциям. Стоит ли говорить, что инструкциями на случай угрозы прорыва меня никто снабдить не удосужился. Все тот же рационализм тщетно возопил об опасности, ссылаясь на то, что чтить нужно не букву, а дух. Но все прочее мое естество пересилило этот порыв, и я продолжил двигаться к источнику сердцебиения волнами разносящегося пси по округе. Здесь, в километре от моего домика и на полпути к выходу с территории академии, это ощущалось особенно четко. Любопытство уже не принюхивалось, оно сделало стойку, требуя срочно разузнать, что же там такое и почему это было замечено столь поздно. Ведь даже я, занятый другими делами и впервые столкнувшись с подобным явлением, начал улавливать нечто странное еще часа так три назад. Просто списал это на последствия перенапряжения псионической мышцы и намеревался стойко игнорировать. Вот только теперь я оказался здесь, среди деревьев, и невооруженным взглядом наблюдал, как на высоте 15 метров над землей у самых макушек елей комкается и искажается свет образуя нечто вроде разрыва реальности. Ощущалась намечающаяся дырка, пульсирующая в такт моему сердцебиению, словно нечто не особо опасное, но грандиозное и притягательное. Я даже засмотрелся на нее во всех спектрах, стараясь отпечатать в памяти каждое мгновение и каждую деталь. Пять минут, десять... 10... Время утекало сквозь пальцы, но сознание я не ускорял. Пока не ускорял, ибо пульсация как-то резко зачистила, а волны пси стали мощнее. Какому бы явлению я не стал свидетелем, эхо от него было воистину ужасающим. Я даже при всем своем желании не смог бы фанить столь сильно, и от того мне было лишь интереснее. Постепенно, где-то далеко-далеко, начали вспыхивать отпечатки разумов обычных людей, движущихся к тому самому месту, где я сейчас находился. А в момент, когда им оставалось преодолеть всего несколько сотен метров, разлом вспучился, словно гнойный нарыв, и лопнул, исторгнув из себя настоящий водопад. И это была ни разу не шутка ибо хлынувший строго вниз поток холодной мутной воды заставил меня подлететь на пару метров, пропуская растекающуюся во все стороны жидкость под ногами. Но не она меня интересовала, а те существа, которых вымыло с той стороны, вопреки их на то желанию. Крупные, похожие на моржей и крокодилов одновременно тварюшки забавно рычали, выли и булькали, цепляясь продолговатыми мощными лапами за почву. Одна животинка даже вгрызлась в ствол ели, изрядно тот обгладав и продемонстрировав мощь грандиозных челюстей. Попадив в такую пасть живое существо, и оно оттуда выберется только через задний проход и исключительно в виде фекалий. Из-за характерного болотисто-зеленого цвета их шкур Монстров с большим трудом можно было заметить невооруженным взглядом. А еще они боялись света, что я проверил, создав небольшое солнце, дабы получше рассмотреть их глазами. Все моржекроки мало того, что отвернулись от источника теплого сияния, так еще и попытались нырнуть, ожидаемо не отыскав достаточной глубины». Несмотря на то, что вода хлестала и хлестала, озеро тут не получилось. Слишком просторная территория, безо всяких низин, где могла бы скопиться жидкость. К слову о низинах и затоплении. Я поспешно облетел затапливаемую область по кругу, телекинезом подняв почву и заморозив часть воды таким образом, что в итоге получился бортик высотой в два с половиной метра. Его единственным предназначением являлось пресечение дальнейшего затопления милого моему сердцу парка. И по истечении пяти минут, я мог твердо сказать, получилось неплохо, хоть и криво, в силу того, что я не мог возвести стену вокруг области радиусом чуть больше сотни метров. Но вот что делать с моржекроками, я так и не решил, оставив все ей действия на откуп приближающимся войскам, к которым присоединились отчетливо видимые в моем восприятии псионы. Их, по всей видимости, оперативно среагировавшие спецвойска и ждали, дабы начать ускоренно продвигаться к моему нынешнему местоположению. Наскоро окинув взглядом получившийся прудик, его обитателей и начинающий пульсировать все реже разлом в ткани реальности, я решил этим и ограничиться. Я собрал достаточно данных для осмысления, а лезть в неведомо куда ведущую дыру или хотя бы приближаться к ней было небезопасно. Завтра можно будет и поведать тому же Троекурову о том, что это я тут постарался, а сегодня нужно вернуться к изучению теоретических материалов. Тексты я уже воспринял и проанализировал, но вот с видеозаписями засада. Их там на 20 часов непрерывного просмотра, не меньше. Так я и заскользил по направлению к дому, то и дело касаясь кармана с телефоном. Отследят или нет? Но даже если и отследят, то я все равно не собирался скрываться. Просто разбирательств на ночь глядя не хотелось. А так понести ответственность за то, что поддался порыву, я был готов. Тем более ответственность эта вряд ли будет серьезной. К прорывам не просто так относились с некоторой пофигистичностью. Даже гражданские порой лазили на ту сторону, лично или с помощью техники, если судить со слов оберкомиссара. Я же просто полетал рядом, никаких излучений не почувствовал а теоретически должен был, быть там что-то из ряда вон выходящее. Потоп остановил и ни одной иномирной тварюшки не прикончил. Да и угрозы от моржекроков не исходило никакой. Да, явно хищники. Но кто вообще полезет в новообразовавшееся болотце, да еще и поздним вечером? А подумать и попытаться понять суть разлома мне хотелось очень и очень сильно. Ведь никто лучше меня не мог осознавать лучше, довольствуясь лишь восприятиями и тем, что видел своими глазами. Ну, а если не получится, то попробую напроситься на еще одно или не одно такое происшествие. Летать умею, о себе позабочусь, к разрешению и содействию отнесусь с благодарностью. А чего еще желать тем, Кому нужна моя лояльность? Все в плюсе, что есть суть любой взаимовыгодной сделки.